Глава 23. Переправа бурлила от людской неразберихи, лошадиного ржания, зычных мужицких окриков. На сельском сходе решено было начать синокос, и вот почти все село переправлялось сейчас на две-три недели за реку, на первую пожень. Везли на телегах не только еду, одежду и посуду, но и покосные шалаши. Убраны сходни, и паром, заполненный подводами, тронулся. Крепко упираясь ногами в настил, старательно тянул канат вместе с мужиками и Сереже. Все же дождался он заветных слов деда, объявившего накануне Сбирайся на покос, сергуха, пора и тебе помогать. Переправясь через реку, часть подвод повернула вправо, вдоль ручья Глубокого, а титовы направились за своими к излучине, где уже был отмерен участок для их выйти. Выйти этих, домов по пятьдесят, набирался в Константинове целый десяток. Покосную стоянку устроили возле песчаной луки на Бугарке. Титовы поставили свой шалаш в общий ряд, ближе к Гришинам, соседями с другой стороны стали Мамоновы. Шалаши внутри устлали травой, втащили сундучок с посудой, уложили одежду, сделали постель. Длинная улица из двух рядов шалашей, позади которых приткнулись телеги с поднятыми вверх оглоблями, была похожа на маленькое село». В хлопотах быстро и незаметно стемнело, и в наступающие ночи засветились костры, на которых каждая семья готовила себе ужин. Сережа и Андрюшка успели обижать всю стоянку, побывали у Микитки и Николки, обсудили, кто как устроился. После ужина, пока ребята мыли в реке посуду, взрослые уже готовились ко сну. Огней-то кругом деда, удивлялся Сережа, весь народ стронулся. Вон за рекой Чешуевские да Федякинские, к Макарову углу за Косой Шишкинские стоят, а за ручьем, за Курганом и Кузьминские. Айда спать, Сергуха, нам завтра рано подыматься. Но каково было уснуть внуку, когда в открытый проем шалаша Заглядывали любопытные звезды, громко и скрипуче кричали карастели, фыркали пасущиеся невдалеке лошади. Проснулся Сережа от женских голосов и торопливо выбрался из шалаша. — Солнце-то как поднялось! Неужели ушли и без меня... Лук возле шалашей покрыт ровными пластами скошенной травы. Мерно взмахивала вдали косами растянувшаяся цепочка косарей. — А, Серенька проснулся! — встретила его Авдотья. Вместе с Анной они успели уже управиться по дому и переехали через реку, чтобы помочь на покосе. — Давай-ка, Серенька, воды тащи, мужиков кормить скоро. — Да умойся заодно! — смеясь, добавила вдогонку Анна. Поплескав в лицо прибрежной, нагретой уже водой, Сережа утерся подолом рубахи, зачерпнул изомута ведром, от которого так и брызнула во все стороны стайка юрких мальков. Постоял, посмотрел, как мальки вернулись обратно и направился к шалашам. Принеся с косы большую охапку хвороста, Сережа занялся костром, на котором снохи варили на завтрак кашу-разворушку. Здоров, Сергуха, подвесил на крышу шалаша косу, окликнул его дядя Саша. Ты никак уже с ложкой, поддел он, растягиваясь на траве. Не тронь его, Сашка, вступилась Анна, как бы не Серенька, быть бы тебе самому без каши. А вы, бабы, кладите парню по боли!» – распорядился дед, нынче сергуха, копный, возить будет. Позавтраков мужики улеглись отдыхать а бабы и девки вышли ворошить скошенную траву. Луг ожил, засветился платками и сарафанами, зазвенел песней. Валузях, валузях, еще валузях, зеленых лузях. Бабам в пору сенокоса приходится нелегко, накормив Косарей обедом они должны еще собрать подсохшую траву в волки, из которых мужики сложат копны, и лишь после этого отправляться в село, чтобы, переделав домашние дела, вернуться на луга завтра снова. Облазав все ягодные косогоры и перемазавшись клубникой, ребята отправились купать лошадей. Медленно входил Воронко в реку по пологому берегу, добравшись до глубины, шумно вздохнул и поплыл, раздвигая грудью воду, поднимая пенные буруны. Сидя верхом и сливаясь с конем в одно целое, Сережа чувствовал, как трепещет под ним все большое тело Воронка. Наплававшись, довольный конь мотал головой и косил На Сережу благодарным глазом, когда тот, выведя его на мель, усердно тер ребром ладошки округлые бока, полоскал хвост, разнимал и расчесывал пальцами густую гриву. От озера, поросшего камышом, доносились виск и громкий хохот. Это, по традиции, устроили в первый же день купание молодых, женившихся после прошлого синокоса. С шутками и смехом хватали их и, раскачав, бросали в чем есть в воду. Долго не выпускали, заставляя барахтаться в илистом заросшем озере. И обижайся, не обижайся, а избежать такого купания было нельзя». Возле шалаша Акима Гришина всегда полно народу. Послушать такого известного говоруна и рассказчика приходили даже из других вытей. Бог-то ничего, охотно балагурил Аким. Он людям худо не хочет, а вот Илья Пророк глуховат. Бог ему говорит, пошли дождь, где просят, а он пришел с дождем, где косят. Другой раз Бог велел, пошли дождь, Где ждут? А он опять не разобрал и пришел с дождем, где жнут. Особенно любили ребята его увлекательные истории и сказки про чудищ, про крылатых змеев, с которыми борются в раздольном поле могучие богатыри. Перед сном Сережа долго еще продолжал Акимовые истории беспокойно ворочаясь на зипуне и термаша засыпающего дядю Петю. «Да спите вы!» — раздался в темноте дедов окрик. «Ишь, разгутарились, ведь по дыму завтра ни свет ни заря!» На завтра Сережа впервые возил копны. Воронко был впряжен в волочащиеся по траве оглобли. Меж них и наваливалась копна сена, закрепляемая нахлестнутой веревкой. Сток, к которому мальчишки возили копны, рос на глазах, освоясь, Семилетние работники принялись гонять скопными на перегонки. Сережа так разогнался, обгоняя Андрюшку, что копна у него вылетела из-под веревки и осталась позади, растелясь по скошенной траве. Но, как и всегда в таких случаях, оказавшийся поблизости дядя Петя помог собрать сено и уложить его заново. В вечеру возле шалаша дед отбивал косу. Сережа смотрел, как длинный язык косы, позванивая, зловеще переливается всеми цветами заката, и вдруг увидел, как жадно перекусывает она густые травы, которые еще сегодня, как живые, гордо покачиваются, ласкаемые ветерком. Сережа вздрогнул и резко отвернулся от ее хищного блеска. «Деда?» — глухо спросил он. — А домой когда? Когда? Дед понял его по-своему. «Дай бог, кончим завтра первую пожень и на Белобородку. Переберемся к Яру поближе, а там еще Долгая, Журавка, Кукариха». Сережа молча поднялся и, не дослушав его, пошел от шалаша. Он бродил в одиночестве до темноты пока они начали разноситься от большого костра веселые частушки. Эта Мишухина тальянка собрала парней и девок, словно и не было для них тяжелого трудового дня. Потряхивая золотистыми кудрями и притопывая перед Настей, которая, как давно знала все село, очень нравилась ему, Мишуха задорно пел под свою тальянку. «Я на ветке рос, меня ветер снес». Я упал на пенек, вот и вышел паренек. Забросив на плечо русую косу, Настя чуть насмешливо прошлась перед ним. Я ходила по полю, мимо кони топали, собирали планочки Мишиной тальяночки. Мишуха, подыгрывая на тальянке, и ей, вроде бы растерялся, но ответил быстро под звонкие радостные переборы. У тальянки медны планки, тонкие звонки голоса, чтобы слышала милая через темные леса. Кому Мишу, кому Мишу, а мне все Михайлу. Через тебя, Михайла, меня подруга Хайла, уже мягче ответила Настя. Извиняюсь, дорогая, что вчера я не пришел, только вышел на крылечко, сильный дождичек пошел. Неужели сад завянет, в саду листья опадут? Неужели не за Мишу меня замуж отдадут? Ее печаль... Тут же передалась Мишухе. «Я иду, иду дорогой, Боже мой, какая даль! Мне дорога отвечает, Не придет, не ожидай!» Проводила Милого На станцию Дивова «До «Да белой, до да вишенки, До свидания, Мишенька!» Улыбаясь, Мишухе пропела Настя, И, низко поклонившись друг дружке, Они вместе вышли из круга, Унося за собой пение тальянки. Таких вот песен, в которых простыми вроде бы словами переговаривались две души, Сережа еще не слышал.